Глава тридцать седьмая. Она. Тони вальяжно заваливается в кабинет. Я отрываю взгляд от Эндрю и с интересом смотрю на молодого вампира. — А расскажи-ка мне, дядя! — обращается он к Уэсту, рассматривая стеклянный шар с оленями на столе. — За что ты убил Вивьен де Ламар? Меня передергивает. — Я и не убивал ее! — расплывшись в улыбке, отвечает мужчина. «И тебе здравствуй. Надолго в этот раз?» «Не думаю», – Тони пожимает плечами. «Не думаю, что надолго, и не думаю, что ты не причастен к ее смерти». «Ну, ты ошибаешься», – разводит руками Эндрю. «Тогда кто?» Парень стоит на расстоянии вытянутой руки от своего родственника. «Ты же здесь следишь за порядком. Значит, должен знать». Это на самом деле был суицид. Я лишь порекомендовал ей удалить все файлы по расследованию, которые она здесь вела. «Порекомендовал?» – усмехается Бойд. «А с каких пор тебя это интересует?» – Уэст щурится и придвигается ближе к племяннику. Обстановка напрягается. Я буквально чувствую, как пространство между мужчинами начинает искрить. «С тех пор, как ты водишь шашни с замужними дамами», бросает Тони, кивнув в мою сторону. «Так, значит, суицид?»